Глава тридцать шестая. Таяна. «Что, читаем?» — вырвал меня из статичного разглядывания страниц голос ворона. «О, какое интересное чтиво!» «Правда? Вполне возможно. Но я почему-то ничего интересного познать со страниц не могла. Взгляд скользил по строчкам, но смысл написанного ускользал от моего ещё возбуждённого и слишком невыспавшегося мозга. Мысли всё время сворачивали не туда, куда я их пыталась направить волевым, но каким-то очень вяленьким усилием. Сейчас, когда оголённые чувства поостыли, я от всего сердца костерила себя, короля, королеву, не свой дар, притащивший меня во дворец. Теперь глупо было бы отрицать очевидное и надеяться уйти с этого поля боя без явных потерь. И я влюбилась. По самые свои вражейские уши влюбилась в того, о ком могла только мечтать. Своего принца на белом коне. Точнее, уже короля. И на чёрном. Но от этого суть дела не менялась. Стоило мне прикрыть глаза и память, В миг переносил меня в события минувшего дня, я снова чувствовала его, словно вот он рядом, и замирала, как кролик перед удавом. От бессилия и обречённости на глаза наворачивались слёзы. По сути, мне нужно было самой бежать к королю, проситься, чтобы отправил меня на край королевства или даже земли Спасать то, что осталось от моего сердца, пока там хоть что-то осталось. Но я ловко находила причины, благородные и не очень, но точно утверждающие меня в мысли, что моё место здесь. Я не смогу идти. Моё сердце умрёт или окаменеет, глядя, как его величество живёт, любит, растит детей с другой женщиной, но я всё равно не могу его оставить один на один с нависшей угрозой. Почему-то становилась себя так жаль. Нужно было слушать Анну, а не строить из себя гордую, независимую, неподдающуюся. Ну увы, я завязла в этом ещё в тот момент, когда решила доказать, что способна его удивить. Приняла негласный вызов, выиграла спор но проиграло собственное сердце. Ладно, всё это закончится, рано или поздно. Я уеду, встречу кого-нибудь, полюблю и буду вспоминать это всё, как милое приключение молодости, о котором не расскажешь детям, но которое неизменно будет согревать мою душу в глубокой старости. Главное, чтобы всё закончилось хорошо». «Опа!» Переступив с лапки на лапку, воскликнул ворон, увлекшийся литературой, в то время как я занималась самобичеванием и саможалением одновременно. «Ты знала, что сильфы не только могли заглядывать в будущее, а еще и строить временные коридоры, а особо сильные, еще и перекраивать время?» «Впервые слышу». «Рассеянно ответила я, все еще упиваясь своими страданиями, но строя уже более оптимистичные планы». «Стоп! Что они умели?» «Коридоры строить! Временные!» «Как умственно отсталый», — повторил Корт, взглянув на меня черными глазами бусинами. «Ты не выспалась, что ли? Тугодумом же никогда не была!» Это когда можешь подсмотреть, что было в прошлом, восстановить события, некоторые даже астрально переместиться могли ненадолго. Вот, написано. ткнул он острым чёрным коготком в страницу, на которую я таращилась всё утро. Вспомнилось моё последнее видение. Был ли это временной коридор? Очень на то похоже. И свои собственные Пусть и блеклые отражения в зеркале, я точно ни с кем и ни с чем не перепутаю. Вот только я не сильф, у меня нет крыльев, я не превращаюсь в порыв ветра, и вообще я живая обычная гадалка, а не возвышенный бессмертный дух. Тогда как? Ого! Оказывается, что сильфы еще и влюбляются один раз. «Зато на всю жизнь. Представляешь? Ты где книгу эту достала? Ценнейший фолиант, между прочим. Даже на чёрном рынке фиг достанешь». Я окинула птицу удивлённым взглядом. «А ты откуда знаешь, что там на чёрном рынке можно достать?» «Да так», — надулся ворон смешно взъерушив перья и становясь похожим на обезумевшего домового мимо пролетал. Ну-ну. Так я ему и поверила. Он у меня вообще странноватый с такими секретами. А вообще, я ворон Ворожейский из поколения в поколение столетиями передавался. Горделиво задрав клюв, напомнил мне Корт: "Что тебя не устраивает вообще?" Всё устраивает. Успокоила птицу, примирительно погладив его по голове. «Это я так. Нам же всю жизнь рука оп крыло жить». Корт склонил голову, истинно по птичье, и сдулся. А я вернулась к размышлениям, рассеянно перебирая жесткие перья. «Итак, то, что вчера мне удалось проделать, ни одной выражение не под силу». Это я могу говорить с уверенностью, потому как за пять лет бессмысленного, как оказалось, обучения, где всё, чему я научилась, медитировать и осознавать, где видение, а где так себе, мне никто ни разу не сказал, что предсказатели способны переноситься в прошлое астрально, да ещё и прихватывать с собой кого-нибудь. А потому возникает второй очень актуальный вопрос — Кем всё же был мой отец? Всю свою сознательную жизнь я старалась откреститься от него, справедливо считая его чудовищем, исковеркавшим нашу с Анной и бабулей жизнь, забравшим у нас мать и не оставив ни малейшей возможности расти в нормальной семье. Часть меня его ненавидела, часть хотела хоть раз увидеть» конечно же, чтобы сообщить, как я его ненавижу. Но я даже представить не могла, что он не человек. Сильф не потому ли бабуля так не любила даже разговаривать о сверхсуществах. И что, если в моих жилах действительно течёт кровь сильфов? Это многое объяснило бы. Видение о демонах как знак вечного противостояния верхнего и нижнего мира Временные коридоры, в которые я смогла каким-то дивным образом затащить Его Величество. В дверь постучались, прервав мои размышления, и я в испуге хлопнула книгой, едва не прищемив зазевавшегося и разнижившегося корда, чем заработала такой обиженный взгляд, что впору на коленках ползать и вымаливать прощение. Но для этого времени не было. Я поднялась на ноги, коротко разрешив войти. И, чувствуя, как сердце совершило кульбит. Оно явно ждало кого-то определённого.